«После смерти брата его наследником являетесь вы? Насколько велика задолженность банка? Не собираетесь ли вы ее выплачивать?» «Все зависит от того, поддержит ли нас Центробанк и расплатятся ли с нами должники». Гору понял, что ведет разговор неверно. Сыщик ничего не понимал в банковском деле. Он выдержал паузу.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 «Откуда?» Аляшин поперкнулся, вытер лицо платком. «Вы ошибаетесь. Кредиторам моя смерть невыгодна. Я тоже так считаю, но у них другая точка зрения». Гуру выложил на стол фотографии, сделанные наружным наблюдением. «Вам знакомы эти люди?» Шанс на то, что Аляшин узнает кого-либо из преследователей, был минимальным.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 Скажу, ваши шансы остаться в живых расцениваю как один к ста. Не будьте наивны. Выехать из страны вам никто не позволит. Я имею в виду не милицию, а пограничный контроль. Глава третья. Боря Гай...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 преподавательница английского языка, читавшая Шекспира в подлиннике и смотревшая на мужа с высока и даже состраданием. Борис рос ни папин, ни мамин, сам по себе, как росло множество городских мальчишек.